Глава двенадцатая. Анита Дане. С какого перепуга я должна поверить, что эта варьба вернет моему мужу силу, а не несварение желудка?» — спросила весьма противная покупательница, приехавшая мадленист из какой-то богами забытой деревни. Женщина успела вынести мозг мне, Айке, другим покупателям, и даже Дуду был близок к тому, чтобы наградить тетку вечным молчанием. Уверенно бедный мужик силу и потерял от сварливости и противности этой бабы. «Слышите, или берите, или просто уходите!» Рыкнул на нее Айку, перев руки в боки и нахмурив густые брови. «Скидки все равно не будет. Гони золотой или вали в свой отстой!» «Ах ты, подлюка, гнойная!» — зашипела тетка, состроив при этом такую страшную противную рожу, что даже черти в аду перекрестились бы. «Да я пожалуюсь на вас градоправителю! Да я до самого короля дойду и даже в газеты про вас напишу!» Пусть вся страна узнает, какие нынче ведьмы пошли неблагодарные, на зелье свою поганую скидку порядочной женщине зажали. Ни совести, ни чести, а такие казались честные да хорошие. Тьфу, что вас, черти, сожрали! Ты кого подлюкой назвала насекомая? Я тебе сейчас в конец испорчу мимику лица, язык твой гнилой вокруг твоей же шеи обвяжу. Рассерженная кошкой прокричала Айка и погрозила тетке кулаком. «Та еще больше ощерилась». А да протянула Дуду. «Позволь я ее прогоню, а то надоела шум и столько создала всех клиентов на зелье, посетителей кафе распугает». «Я уже сама была на пределе», — довела мне эта женщина, но все же сдерживала порыв поддать ей метлой под зад в направление выхода. «Погоди, Дуду, она должна сама уйти», — вздохнула я. «Ты же знаешь, на простых людей без их разрешения магии применять нельзя». Дурацкое правило, которому все равно никто не следует, фыркнул Фамильяр. Я еще терпел ее шипение, но когда тетка на других клиентов зарычала, что они такие дурные, глупые, раз зелье у меня покупают, я призвала свою магическую шкатулку. Она появилась у меня на раскрытой ладони, вынула под удовлетворенные вздохи кота и айки щепоть заговоренной соли и произнесла усилив голос магии, от чего получилось грозное зловеще. Солью присолена, водой размочена, соль никогда не гниет, так и зло к дому моему не пристает. Развернись, откатись, обратно воротись. Ноги с моего порога убери и никогда больше не войди. Вон из дома моего пошла, я тебя к себе не звала». Подула на соли кристаллы, превратившись в белый сияющий порошок. Попали точно в лицо противной тетки. Она замахала руками и противно завизжала. Все присутствующие умолкли и наблюдали за разыгравшимся представлением. «Живую магию ведьмы редко удается увидеть обычным смертным, и для моих посетителей случилось настоящее чудо. А тетка тем временем вдруг завертелась точно юла вокруг своей оси. Вращение ускорялось, и вот она уже вихром летит прочь из моего заведения. Дверь, по моему приказу, отворилась, и тетка была выкурена прочь и уже никогда сюда не войдет. Заговоры мой не позволит. «Так уж случилось, что дом мой, он же и есть кафе, надежно защищен от разного рода магического воздействия. А вот простые люди и нелюди без сил и магии могут спокойно сюда входить. Но если кто начинает подобно этой женщине вредить и пакостить, мы с Айкой таких тоже умеем на место ставить». В полнейшей тишине прозвучал голос Айки. «Запомните обидеть ведьму под силу любому существу, но не каждый успеет извиниться и исправиться. Пример вы видели, вот и запомните на будущее». Она обвела посетителей грозным взглядом северных женщин и удовлетворенно кивнула. Я же поправила прическу, расправила плечи, улыбнулась посетителем у прилавка. Вежливо поинтересовалась. «Так что вы говорили? Упаковать три флакона для ускорения роста волос?» Женщина, что стояла в задумчивости и глядела на все еще открытую дверь с разъянутым ртом, шумно его захлопнула и проговорила чуть взволнованно. Д -д «Да, только не три, дайте пять, а еще то чудесное средство от бессонницы, пожалуйста». Женщина ушла, а вслед за ней подошел мужчина в накинутом на лицо темном капюшоне. На меня пахнуло мощным запахом красного дерева со знакомыми нотками свежести. и Я, покачав головой с улыбкой, произнесла, наложив предварительно полок тишины. «Вы слишком приметная личность, милорд. Вас даже плащ бродяги не скрывает должным образом». Мужчина скинул капюшон и хмыкнул. «Чем же я выдал себя госпожа даны Голос инквизитора спокойный, ровный, волнующий. Невольно вздрогнула и ощутила в животе приятное томление. «Проклятие! Не хватало только начать влюбляться в этого гада!» Облокотилась о прилавок и томным голосом ответила. «Ваш запах ни с чем не спутаешь вашу светлость. И даже маскировочные заклинания не помогли вам». «Вы даже их учуяли?» «Не ожидал. Маги зато меня не признали», — улыбнулся мне граф. «Я ведьма. Это от своих вы можете замаскировать свою суть, но не от меня», — подразнила его. Потом дала Айке знак взглядом, что должна на какое-то время отлучиться. Подружка уставилась на инквизитора и надула гневно на щеки, явно желая высказать ему много ласковых слов и предложений. Но молодец, сдержалась. До же, не снимая невидимости, последовал за мной. «Мы поднялись в мой кабинет. Я указала мужчине на обеденный стол. Наверняка он голодный». И как и в прошлую встречу спросил инквизитора. «Чай, кофе, второй завтрак?» Мужчина скинул с себя плащ и кивнул со словами. «Не откажусь». «Кто бы сомневался!» Хлопнула в ладоши и сказала вслух. «Господин Ром, нужно накормить достопочтенного господина градоправителя. Кофе можно сейчас подать». И через несколько секунд две чашки ароматного кофе появились на обеденном столе. «Анита Дане». Когда все было съедено, повторный кофе выпит, мои нервы испытали себя на прочность целых 30 минут. А инквизитор мысленно был сожжен, четвертован, утоплен, воскрешен и все по новой. И когда я уже готова была начать рычать, он, наконец, промакнул совершенные губы салфеткой и перешел к делу. А конкретно Адерли звонко щелкнул пальцами, и передо мной в голубоватом свечении материализовалась серая папка с документами. Документы готовы, они там, произнес он с самодовольной улыбкой. Теперь земля законно принадлежит вам, госпожа Дане. Вы можете ей распоряжаться, как душе будет угодно, в том числе можете землю передать по наследству продать или подарить. Помимо земельного участка я позаботился и о строении. Ваше кафе было немного неверно оформлено, да и с учетом незаконной земли относилось к объекту подлежащему сносу. «Какому сносу?» — речи необходимого спросила я, недовольно сверкнув глазами. Инквизитор хмыкнул. «Не волнуйтесь, теперь это недоразумение не грозит вашему заведению». После его слов я развязала тесемки папки и внимательно прочла каждый документ. Ознакомилась с каждой строчкой, даже с теми, что были мелко написаны. Мне прихватило дыхание, когда я увидела все-все документы. Изумленно посмотрела на сидящего напротив мужчину, и его взгляд встретился с моим. Губы графа изогнулись в медленной улыбке. Вы даже экспликации земли издания сделали? Прошептала удивленная проделанной работы графа. «Ничегошеньки себе. Покачала головой, выражая не только удивление, но и восхищение, и спросила Милорд, как вы все успели? У вас же фактически не было времени. Даже суток не прошло, а все документы готовы. Инквизитор кивнул и произнес. «Извините, госпожа ведьма, но я предпочитаю не раскрывать своих профессиональных секретов. Вы ведь не выдаете своих тайных манипуляций зельями, верно?» «Верно», — ответила игрива и захлопнула папку. «Всего лишь от одной мысли, что граф расстарался и выполнил свое обещание, у меня в груди защемило от пробудившейся жажды счастья. Черт возьми, это еще что за дела?» «Что ж, вы не обманули меня и выполнили свою часть уговора, «А что с эльфами?» — спросила его. Инквизитор задумчиво посмотрел куда-то мимо меня и спустя минуту молчания проговорил. «Отправляемся в путешествие на Эолонс через неделю. Возьмите только самое необходимое и свой реквизит для добычи растений». «Через неделю?» — опешила я. «Так скоро?» «Я думал, вы скажете, что придется долго ждать», — усмехнулся Адерли. Долго? ударила ладонью по столу и возмущенно озвучила. «Да мне столько дел нужно успеть переделать, что недели недостаточно. А подготовка к путешествию, даже если брать самые необходимые недели, недостаточно для сборов. Давайте хотя бы через месяц, а? «Нет, время играет против», — сказал граф жестко. «Будьте готовы ровно через неделю». Он взглянул на карманные часы и добавил. «В это же время». Я моргнула и открыла было рот, чтобы еще повозмущаться, потому как неделя — это же катастрофа. Я ничего не успею. Но Дуду не дал мне ничего сказать, пнул меня лапкой и мысленно сказал «Ничего не говори, а то вместо недели получишь три дня на сборы». И я захлопнула рот. «Ладно», — произнесла и натянуто улыбнулась. «Через неделю так через неделю, но тогда просветите, милорд. Само путешествие к эльфам сколько продлится?» Граф поднялся с кресла, надел свой родский нищенский плащ, который вроде как должен был замаскировать его выдающуюся личность, и сказал чуть насмешливо. «А вот это уже будет зависеть лично от вас, Анита». «В смысле?» — напряглась я, тоже поднимаясь со своего места. «В прямом». Отозвался он абсолютно серьезным тоном. «Эльфы предоставят нам доступ на свои земли и возможность собрать нужные травы». Но показывает, где конкретно они произрастают, не станут. Поэтому вся надежда на вас, Анита. «Вы хотите сказать, что редчайшие травы, лаврушку изумрудную и аламис озерные мы должны будем найти самостоятельно?» — похолодела я. «Так точно», — прозвучал ответ инквизитора. «Но я понятия не имею, где их искать», — воскликнула в паническом приступе. «Я ведь никогда не варила зелья изнанки времени и сами травки в глаза не видела. Теоретически знаю, как они выглядят, но не более». Граф покачал головой и со вздохом сказал. «Что ж, тогда наше путешествие может сильно затянуться. Нежелательно бы...» «Но тогда добудьте информацию!» Начала из лица и показала ему папку с заветными документами. «У вас отлично получается делать дела быстро». «Вообще-то я не все делаю быстро». Обаятельно улыбнулся этот коварный тип. Я отряхнула головой и недоуменно спросила. «Как вы можете быть так спокойны?» «А вы в данную минуту можете что-то изменить?» — И загнул Инквизитор одну бровь, глядя при этом на меня чуть насмешливо, как на глупое дитя. «Нет», — согласилась с ним. «Тогда не вижу смысла нервничать и паниковать». Пожал он плечами. У Майкла Адерли был раздражающий, невозмутимый и спокойный вид, так что я вновь начала закипать. Казалось, я его забавляю. «А как же планирование?» — медленно спросила я и недовольно произнесла. Мне не по душе ваша тактика, милорд. Пускать серьезное дело на самотек. Если вы к любому важному делу подходите точно так же, как сейчас, то удивительно, что вы еще живы, имеете награды и получили столь высокий пост. Смешинка тут же исчезла из его глаз. Инквизитор словно окаменел, и от него резко повеяло колючей силы. Мне стало неприятно и страшно. Силу инквизитора прекрасно помнит моя кровь. Память предков — сильная вещь. «Как видите, госпожа Дане». Со своими методами ведения дел я преуспел в жизни. Бросил он резко. Я вздернула подбородок и впилась в его лицо прямым взглядом, хотя от его силы хотелось схватиться за голову, завизжать от страха и забиться в какой-нибудь угол, чтобы не нашел. «Вижу, что вы преуспевающий мужчина», ответила чуть севшим от непроизвольного ужаса голосом. «А вы возражаете против успеха?» усмехнулся он, и эта смешка вышла издевательской. «Зависит от того, какими способами этот успех был достигнут», ответила, продолжая дергать тигра за усы. Дуду мысленно уже лично меня убил и закопал под яблоней, чтобы дало хороший урожай. Инквизитор, к моему удивлению, не стал оправдываться или отвечать колкостями, а вдруг сделал один единственный шаг ко мне, отчего наши тела соприкоснулись, и, нависая надо мной гигантской ужасающе страшной скалой, силой, от которой мне все власки встали дыбом, а ведьминская суть скрылась уже даже не в пятках, а просто слиняла прочь от такой дуры, как я, произнес кратчевом голосом. «Неужели ведьме доставит удовольствие общаться с мужчиной, у которого за душой нет ни единого греха? У -у -у. Или вы хотите сказать, что сами безгрешны? Вы ангел, госпожа Дане?» от его близости, горячего дыхания и головокружительного запаха красного дерева у меня поплыла голова. Еще чуть-чуть и лишусь сознания, как одна из тех идиотских девиц с манерами придурочных кокеток. «Мы все живые существа, милорд?» нашла в себе силы ответить. «И ради достижения цели порой готова использовать грязные методы. Вопрос лишь в том, что это за цель. Но вот вы... Вы не любите проигрывать, верно, господин инквизитор?» «Вам претит сама мысль, что вы потерпели поражение, и теперь пытаетесь любым способом взять реванш. Вам ведь плевать на погибших и покалеченных магов, верно? Все дело в ущемленном честолюбии и задетом эго. Я ведь права?» Ткнула в его грудь пальцем и надавила, заставляя мужчину сделать шаг назад, и закончила свою мысль. «Вы готовы абсолютно на все, чтобы выиграть, милорд». И неважно, чьи руки будут замараны в запрещенной магии. Последовало долгое, натянутое молчание. Ярко-голубые глаза инквизитора превратились в щелочки. Они горели, как огни ледяного пламени из-под тяжелых мужских век. Неожиданно я ощутила еще более жуткий страх и поспешно добавила. «Извините, я сказала, не подумав они «Ани-то ты труп!» — завопило мне в голове фамильяра, глушая. «Ну что за дура! Он сейчас документ отберет и тебя на костер отправит за оскорбление его личности!» Взгляды инквизитора жгли меня. В гневе Адерли выглядел очень опасным и потрясающе красивым. Наверное, именно так выглядит смертельно опасная стихия в момент своего удара. «Похоже, память ваших предков спутала вам сознание», — тихо заметил Адерли. «Не так ли?» «Дорогая ведьма, или вы считаете, что раз я инквизитор, то обязательно мерзавец?» Он спрашивал наблюдал за моими эмоциями. «Извините еще раз, я сказала глупость. И мои слова были грубые и жестокие, признаю это. Давайте забудьте, мы не станем портить этот день». Я указала графу на дверь, предлагая ему покинуть меня и мое заведение. Он прошел к двери и остановился, обернулся с улыбкой и сказал, «Ваша беда в том, Анита, что я вам нравлюсь». Да ваша ведьма суть отвергает данный факт. Похоже, на вызов самой себе. Не находите? Как он узнал? Я мило улыбнулась ему и ответила: Не льстите себе, милорд, вы мне совершенно не нравитесь. Мужчина кивнул, молча покинул мой кабинет, и когда дверь за ним закрылась, я услышала его смех.